Ксения Кокорева Приключения Пети и Волка. Дело о Кате Баюне. Петя — городской мальчик. Любит технику, гаджеты и покой. Хотя после знакомства с Волком покой ему только снится. Петя — добрый и отзывчивый, слегка пугливый. У него хорошо развита смекалка, которая включается в критические моменты. Сказочный волк постоянно втягивает Петю в приключения. И Петя приходится путешествовать через другие миры и решать проблемы существ, о которых он до этого читал в книгах. Ответственный, не бросает дело, за которое взялся. Волк. Говорящий волк. Возраст неизвестен, волк часто позиционирует себя, как уставшего от жизни профессионала. Спокойный, ироничный, редко теряет самообладание, эгоистичен. Волк легко помещается в различные небольшие замкнутые пространства, гардеробы, дупла деревьев и тому подобное. Через них он перемещается в параллельный мир, где занимается решением проблем самых необычных существ. В отношении Пети волк нетерпелив и настойчив, не всегда понимает его обстоятельства и по наивности может отрывать Петю от учебы и домашних дел. Мама Варя — хорошая хозяйка, рационально и практично. Любит Петю, мужа, своего папу, мир. Оптимистка. Верит, что все всегда будет хорошо. Пытается всех успокоить и умиротворить. Найти компромисс. В контактах со сверхъестественным поначалу пугается, но потом адаптируется и ведет себя со сказочными существами так же, как с родными людьми. Папа Витя считает себя главой семьи, несмотря на конкуренцию со стороны дедушки, отца мамы. Умен и начитан. Переживает за все и за всех. Легко впадает в панику. Советлив. Эмоционален, чрезмерно и комично изводит себя чувством вины. Дедушка — истинный глава семьи. Все повидал, все про всех знает. В бытовых условиях беспомощен. Верит в себя, в хитрость, а также в силу житейского опыта. Легко сходится с незнакомцами. Дедушка тесно общается с Петей поэтому становится основной жертвой визитов постоянных гостей из других миров. Пролог. Царский терем давно спал, погруженный во тьму. Спали стражники у дверей, спал повар на кухне, спал царь на троне и царская дочка на перине. Тишину нарушали только кваканье лягушек и стрека сверчков. Одна из лягушек так увлеклась своим пением, что выскочила из темноты на единственный освещенный участок у царского терема. И тут же на этот маленький кусочек света упала чья-то тень. Лягушка, разглядев пришедшего, испуганно квакнула и поспешила убраться с его пути. Тень подняла голову и посмотрела на окно под самым чердаком, откуда падал свет. Там заканчивал свой труд знаменитый на все царство летописец. тенью укоризненно покачала головой, поправила капюшон и неторопливо заскользила крыльцо. Спокойно миновала охранника и просочилась сквозь толстую дубовую дверь, даже ее не заметив. Дверь тоже не заметила ничего необычного. Темная фигура скользнула по лестнице, остановилась, Еще перед одним стражником тот спал, удобно устроившись под тщательно начищенным щитом. Щит блестел, как зеркало, и отражал потолки, по которым летели райские птицы, и вился затейливый узор. Фигура в капюшоне в нем не отражалась, что, впрочем, не помешало ей кокетливо поправить волосы и даже подкрасить губы. Затем она тяжело вздохнула и аккуратно просочилась в комнатку летописца. При свете желтого пламени восковой свечи летописец выводил буквы на листе пергамента, одну плотную строку за другой. Иногда он отрывался от письма с поднятым вверх пером, чтобы не капнуть чернилами, и задумывался. Пожилой человек любил работать в тихие ночные часы, Когда никто не беспокоил его попусту. Темная фигура полюбовалась этой картиной, а потом деликатно кашлянула. Литописец обернулся, увидел, кто стоит перед ним, и молча упал в обморок. Через мгновение упал и дубовый стул, на котором он сидел. Фигура снова укоризненно покачала головой, проворчала что-то себе под нос и скользнула книжным полкам. Порылась там и нашла толстую книгу в рукописном переплете. Название книги гласило «Нежить болотная, лесная, чудная и вымирающая, обитающая в тридевятом царстве и заповедном крае». Фигура сверилась с оглавлением, нашла нужную страницу и погрузилась в чтение. Видимо, содержание листа ее так впечатлило, что она обернулась к лежащему летописцу и показала ему когтистый кулак. А потом взяла чернильницу и разлила содержимое на раскрытые листы. Если бы в этот момент кто-нибудь проснулся, то услышал бы, как темная фигура бормочет. «Совсем ошалели! Никакого уважения! Учишь их, учишь!» «Нет. Все. Хватит. Забираю дочек и уезжаю отсюда. Видишь, чего удумали? вымирающие. Да я еще в самом соку. Нет. Все. С меня довольно». Но все спали, и никто ничего не слышал.